И в настоящее время при республике они разделены еще на округа и районы. Да, говорит Паншина, здесь не хватает только префектов, супрефектов и советников префектуры с Конституции восьмого года. Мне все это надоело. Пора домой, отвечает Себастьян Цорн. Однако не стоит покидать Оаху, не налюбовавшись его лучшими пейзажами. Природа здесь восхитительна, хотя флора и не особенно богата. На побережье преобладают кокосовые и другие пальмы, хлебные деревья, тунговые, плоды которых дают растительное масло, индиговые и различные породы клещевины и дурмана. В долинах, рошаемых горными потоками и покрытых заглушающей всякую другую растительность травой под названием минервиа, многие кустарники становятся древовидными, такова местная порода лебеды и халапепи, вид гигантской спаржи. Лесная зона, простирающаяся по горам до высоты двух тысяч метров, богата древовидными травами и кустарниками. Миртовыми, достигающими громадных размеров, гигантскими щавелевыми, ползучими лианами, которые переплетаются, словно клубок змей. Что касается полезных растений, дающих продукцию для рынка и для вывоза, то это рис, кокосовые орехи, сахарный тростник. Между островами все время поддерживается сообщение каботажными судами для того, чтобы в Ганалулу постепенно сосредотачивались продукты, отправляемые затем в Америку. Фауна не отличается разнообразием. Население островов постепенно ассимилируется с народами, достигшими более высокого развития, а породы животных остаются неизменными. Из домашних животных на островах имеются только свиньи, куры, козы. Диких зверей совсем нет, разве что найдется несколько пар диких кабанов. Зато есть москиты, от которых не так-то легко избавиться, много скорпионов и различные породы безвредных ящериц. Имеются еще птицы, которые никогда не поют. Среди них о! -о гавайская цветочница с черно-желтым оперением. Из ее желтых перьев девять поколений туземцев ткали знаменитый плащ камехамихи. Многое изменил на этих островах человек, создав цивилизацию, подражающую американской, с учеными обществами, школами, обучение в которых является обязательным и которые были премированы на выставке 1878 года с богатыми библиотеками, с газетами на английском и канакском языках. Наши парижане этому, впрочем, не удивились, поскольку вся местная знать, в большинстве случаев американцы, и язык их здесь также в ходу, как и их деньги. Эти именитые граждане охотно нанимают слуг среди китайцев Небесной империи, не следуя порядкам штатов американского запада, где ведется яростная борьба с так называемой «желтой опасностью». С тех пор, как Стандарт-Айленд стоит в виду столицы Оаху, Многочисленные суда из этого порта, битком набитые любопытными, не раз подходили к плавучему острову и объезжали его кругом. Погода великолепная, море спокойно. Что может быть приятнее 20-километровой поездки вокруг этого металлического побережья, где агенты таможни проявляют такую бдительность? Среди кораблей-экскурсантов можно заметить одно легкое суденышко, Которая каждый день упорно маячит в водах плавучего острова. Это нечто вроде малайского кеча с двумя мачтами и квадратной кормой. На нем человек 10 матросов под командой капитана с весьма решительной наружностью. Однако губернатору суденышко не внушает никаких подозрений, хотя его постоянное присутствие могло бы показаться странным. Люди эти действительно не перестают разглядывать остров со всех сторон, подплывая то к одному порту, то к другому и изучая линию его побережья. Впрочем, если даже допустить, что у них недобрые намерения, что могла бы предпринять эта команда против десятитысячного населения? Поэтому манера Кетча никого не тревожит. Никому нет дела, днем ли он плавает вокруг острова или ночью, И никто не считает нужным запрашивать по этому поводу морские власти в Гонолулу. Квартет прощается с островом Оаху утром 10 июля. Стандарт-Айленд трогается с места на рассвете, повинуясь движущей силе своих мощных грибных винтов. Покружившись некоторое время на месте, он поворачивает на юго-запад, держась в виду прочих гавайских островов.